Так вот, это все цветочки по сравнению с тем, что вас на самом деле ждет. Да, пожалуй, так я и сделаю. Благодарю вас, Шмидт. Вы подали стоящую идею. Разумеется, всю ответственность я возьму на себя. Моров встал, подошел к пилоту вертолета, выслушал все, что тот прошептал ему на ухо, кивнул, выпрямился — И подошел к Сьюзен. Будьте любезны, пройдемте вместе со мной. Он повел ее по длинному коридору. А в чем дело, мистер Морро? Поинтересовалась она. Приготовили мне какой-нибудь неприятный сюрприз? Или, напротив, решили чем-нибудь порадовать меня? Я обратил внимание, вам вообще доставляет удовольствие шокировать людей. Сперва вы удивили нас тем, что привезли сюда. Затем поразили четверых физиков, предъявив им чертежи водородной бомбы. Теперь шокировали миллионы жителей этого штата. Неужели этот... Морро задумался... «По правде говоря, особого удовольствия я не испытываю, просто вынужден прибегнуть к этому ради осуществления моих дальнейших планов. Но чтобы я испытывал от этого садистское удовольствие, нет. А сейчас я еще не знаю, как сообщить вам то, что должен сказать. Вас ожидает потрясение» хотя и не очень сильная так что волноваться в общем то не о чем у меня здесь ваша дочь миссис райдер и она пострадала сильно скоро с ней будет все в порядке моя дочь пегей здесь ради бога скажите что она здесь делает что с ней случилось Вместо ответа Морро открыл дверь в одну из комнат, выходивших в коридор. Помещение напоминало собой больничную палату. Там находились три кровати, но занята была только одна. На ней лежала девушка с длинными темными волосами. Лицо ее было очень бледно. Всем остальным она полностью походила на свою мать. При виде ее кари и глаза девушки широко раскрылись от удивления, Она стало видно, что левое плечо забинтовано. Тут начались оханье и аханье, обнимание, восклицание, перешептывание, типичное для общения матери и дочери. моро в задумчивости стоял на почтительном расстоянии, правой рукой молчаливо придерживая человека, только что вошедшего в комнату, Мужчина был в белом халате, в руке черный чемоданчик, на шее стетоскоп. С первого взгляда было ясно, что это врач. — А что с твоим плечом, Пегги? Сильно болит? — Да нет, чуть-чуть. Что случилось? — Поранили, когда меня похищали. — Понятно. Сьюзен крепко зажмурила глаза, покачала головой, а затем гневно посмотрела в сторону Морро. Ясно. И тут, конечно, без вас не обошлось. Мамочка, что это? Девушка ничего не понимала, судя по выражению ее лица. Где я нахожусь? Что за больница? Ты не в больнице, а в частной резиденции вот этого человека, мистера Морро. «Человека, который совершил налет на атомную станцию Сан-Руфина?» «Именно похитили тебя и меня. Тебя!» «Мистер Моро не трус, отнюдь не трус!» С горечью продолжала Сьюзен. «Если он что и делает, то по-крупному. У него здесь еще восемь заложников». Эггей откинулась назад на подушке. «Все равно я ничего не понимаю». Доктор коснулся руки Морро. «Девушка очень утомилась, сэр». «Согласен».